Далеко не все происходящее в ней нас радует, но мы, журнальные работники, не можем придумать какую-то другую литературу, иную, чем она есть в действительности. Не всегда то, что журнал и сама литература может предложить читателям совпадает с нашими личными вкусами, хотя мы стараемся, чтобы наша позиция играла роль при отборе материалов. Ведь свобода слова, печати стоит не в том, чтобы каждый журнал, например, «Новый мир», предоставлял свои страницы для всех без исключения точек зрения или любых литературных экспериментов, но в том, чтобы в обществе свободно действовал полный спектр периодических изданий, отражающих разные точки зрения и стилистические течения. К нашей самоаттестации следует, наверное, добавить еще два понятия – консерватизм и историзм. Сохранение памяти о прошлом сказывается во внешнем облике журнала, почти неизменном на протяжении десятилетий, в устойчивом подборе и расположении журнальных рубрик. Что касается содержания, то обращение к предыстории, к корням каждого злободневного общественного явления и литературного факта, составляет, как мы надеемся, отличительную черту публикуемого и придает ему проблемность». Поэтому и впредь нашей страницы будут широко предоставляться архивным публикациям и историческим разысканиям. Некоторый налет академичности неизбежной даже желательный при таких задачах, надеемся, не отпугнет закаленного новомирского читателя. К сожалению, «Новый мир», как и многие другие журналы, убыточен. Деньги, полученные от подписчиков, играют не такую уж существенную роль в нашем бюджете. Наша подписная цена заведомо ниже себестоимости журнала. Да наши подписчики, зачастую люди скромного достатка, и не смогли бы оплатить реальную стоимость изглавления журнала. Мы существуем во многом благодаря поддержке российского частного предпринимательства. На него наша надежда. «Будучи журналом ежемесячным, с долгим производственным циклом, мы, в отличие от газетчиков, не всегда можем поспеть за быстро текущим днем, но мы к этому не стремимся, предпочитая освещать скорее вопросы общие, чем частные, факты устаревают, проблемы остаются. Новый мир существовал до нас, живет при нас, будет он и после нас, хочется верить». Не под новым тоталитарным гнётом, а в России свободной и богатой, без коммунистов и фашистов. Надеюсь, терпеливый читатель превозмог скуку и сумел всё это одолеть. Мне же в новой моей роли было, как можно догадаться, отнюдь скучно «Кто это написал?» — спросил я, сидевшую в приёмной, Розу Всеволодну. «Андрюша. Сначала Сергей Павлович сам взялся за юбилейную статью, но у него получилось такое, что все забраковали. До меня дошел важный факт, впоследствии не раз подтверждавшийся, когда позиции и мысли Залыгина чем-то не устраивали воинствующих идеологов, они дружно старались убедить его, и не безуспешно что он просто слишком стар и разучился писать. Та же информация в еще более грубой форме распространялась за пределами редакции, так что чуть ли не вся литературная Москва была к тому времени убеждена, что престарелый Залыгин только мешает в журнале. Пришлось позвать Василевского. Это ваша работа? М -м -м. Один абзац вписала Ирина Бенционовна. «Андрей», — сказал я, — «есть такой талантливый пародист Иванов». Тогда Александр Иванов был еще среди живых. В последнее время он зачем-то ударился в политику, причем вполне искренне. И первое, с он начинает перед любой аудиторией, клянет красно-коричневых. Вы знаете, аудитория и смеется» потому что нормальные люди давно уж не воспринимают слова эти всерьез и полагают, что Иванов кого-то пародирует. «Мы только что печатали статьи, посвященные красно-коричневой угрозе», возразил Василевский, отрешенно глядя в пространство. «Об этом и речь. Журнал пытается перед кем-то выслужиться и бесконечно отстает в своей теории от реальности. Выслуживаться — не дело независимого нового мира. И потом ваш так называемый «либерализм» Вы знаете, я никогда не состоял в КПСС и всю сознательную жизнь отчаянно с ней враждовал, но свобода без коммунистов, например, это уже не свобода. Об этом догадываются даже ярые антикоммунисты в благополучных странах. У нас же антикоммунизм может восторжествовать только в результате самого страшного террора, если уничтожить девять десятых населения. Вы к этому призываете». «Вы не боитесь остаться без читателей, которые сегодня в результате действий реформаторов стремительно левеют?» «Здесь все правые», — отреагировал Василевский сквозь зубы. «Я не правый. Сергей Павлович не правый. Во всяком случае, не состоим ни в каких правых партиях и не посещаем церковь. Если под статьей стояла чья-то подпись, ваша, к примеру, или Ирина Менционовна, тогда другое дело». Но вы берете на себя смелость говорить от всей редакции, от «Нового мира в целом» — так не годится. Давайте вместе подумаем, как малой кровью смягчить ваши небесспорные формулировки. — Не трогайте статью, — вдруг зашипел Василевский, — выйдя из себя. — Ким тоже начинал с этого. Я вас предупреждаю. Анатолий Ким еще числился сотрудником редакции, а я уже слышал третью и, скорее всего, не последнюю версию его изгнания — такому нужна привычка. Позже я узнал, что все мной прочитанное авторы им сочувствующие называли либеральным, а еще просвещенным консерватизмом. Это должно было звучать как программа нового мира на годы и годы вперед. О том, насколько льстил Василевскому такой имидж, можно судить по его простодушному высказыванию в новом мире ровно через три года. Сообщив читателям, что Павел Басинский где-то назвал его, Василевского, просвещенным консерватором, автор горделиво комментирует. Это приятно. От Роднянской я не раз слышал в разговоре о, не больше, не меньше, консервативной революции. Правда, Роднянская делала оговорку об условности этого термина. Человек начитанный, она не могла не чувствовать, что консерватизм и революция стоят вообще-то на разных полюсах. Буквально восприняв идеологию по революционного сборника вехи, новоявленные консерваторы объявили себя продолжателями дела веховцев. Мне уже доводилось писать, что подлинный консерватизм русских мыслителей начала века, пытавшихся уберечь Россию от кровавого разгула и развала, не имел ничего общего с догматическим повторением их постулатов в совершенно иных условиях. Окажи свеховцы сегодня с нами, они первыми отреклись бы от якобы консервативных, антинародных и антигуманных теорий своих бездумных приверженцев. Если уж искать в нашем времени реально консервативную программу, ближе всего к ней стояли, думаю, Евгений Примаков и некоторые члены его правительства, выполнявшего в 1998-1999 годах важную охранительную и врачующую работу. Были ли у Василевского действительно выношенные, консервативные, по его самооценке, убеждения? Полагаю, что нет. Мальчик из хорошо обеспеченной семьи, сын писателя-партийца, он в студенческие годы свысока глядел на сверстников под одеялом, читающих выпрошенную на одну ночь бледную ксерокопию Солженицынского архипелага, или хоть Набокова. Голодранное инакомыслие вызывало у него разве что снисходительную ухмылку. Если и заглядывал в те книжки, то, походи и брезглиева, его ждали совсем иные вершины. Защитная поза всеведения принятая в ту пору в кругах сытой советской элиты, чтобы и в чистеньких ходить, и на крючок не податься, маскировала полное незнание жизни. Из таких-то инфантильных и трусоватых внуков Арбата, уже примирявших на века пошитые отцовские мундиры и выпистывались впоследствии адепты консерватизма, и буржуазности. Теперь они выглядели дельными и практичными, оплевывали дела отцов бестрепетно, не утруждая свою совесть. Но внутри оставались все теми же бесхребетными конформистами. Предложи им завтра иную возможность гарантированной карьеры, иную освещенную властью идеологию, откровенный фашизм, допустим, или же снова атеистический коммунизм. Что останется от их просвещенного консерватизма? Выйдя от меня василевский кинулся по кабинетам поднимать народ я вынужден был сообщить о конфликте за лыгину и передуать текст с моими карандашными пометками вскоре он позвал меня в кабинет с этой статьей я согласиться не могу и не только в тех местах которые вы указали не только что они такое пишут про перестройку мы журнал перестроечный мы не можем от этого отрекаться Какие такие особые надежды у Василевского на частного предпринимателя? Спросите у него, сколько сам от этого предпринимателя денег в журнал принес. Я тут набрасываю, потом покажу вам. Надо многое менять. У дверей Залыгинского кабинета уже маячила Роднянская своим напарником по отделу критики Сергеем Костырко прибыли на подмогу Василевскому. В буфете ко мне подсел Сергей Иванович Ларин, с которым мы немало лет проработали бок о бок в отделе публицистики. Напрасно вот так. Андрей долго над этой статьей трудился, со всеми нами согласовывал. А вот Залыгин ее, оказывается, даже не видел. Можно ли втайне от главного редактора публиковать программную статью? Ну, этот Сергей палыч вам не кажется, что он тянет журнал назад? Нет, правда, ему многое приходится объяснять». Год назад, когда Ельцин разгромил Верховный Совет, Сергей Павлович вернулся из какой-то поездки и стал возмущаться на коллеги «Какое безобразие! Полили из пушек в центре Москвы! Но мы растолковали ему, в чем дело, и он вынужден был, в конце концов, согласиться».